Глава 38. 10 мая. Пятница. Для некоторых заключенных, несмотря на спартанские условия, тюрьма была как дом родной, как образ жизни. Друзья, проживание, трехразовое питание, телевизор, полный пансион, а также работа, приносящая деньги на карманные расходы — Многие из злостных рецидивистов считали время, когда их выпускали на свободу, просто отпуском. Можно употреблять наркотики, продавать их и заниматься сексом. А затем вновь вернуться за решетку, до следующего раза. Меньше заключенных, куда меньше, тратили время на изучение профессии или ремесла, или даже просто учились читать и писать, намереваясь после освобождения порвать с преступным прошлым. И еще меньшему, удручающему малому проценту, действительно удавалось это сделать. Но большинство хранили угрюмое молчание, от скуки занимаясь тренировками, бодибилдингом, принимали наркотики или просто слонялись без дела в библиотеке или еще где-нибудь. Размышляли, порой мечтали. Многих из них объединяла невыносимая скука. Правильно говорят «мотать срок», «убивать время». Они радовались любому развлечению, каким бы незначительным оно ни было — телефонному звонку, посещению, тренировке. Но порой их запирали в камере на несколько дней кряду из-за нехватки тюремных надзирателей. Вот уже три дня на этой неделе Микки Стар безвылазно сидел в камере в тюрьме Льюиса и буквально лез на стену от отчаяния. Прежде всего потому, что не мог, как обычно, позвонить Стюи. И ни ему, ни его сокамернику в течение трех дней не удавалось принять душ или сменить одежду. В последний раз он сидел в тюрьме 18 лет назад, после того, как его задержали за хранение и распространение марихуаны на набережной Брайтона под арками. Однажды к нему пришел его тогдашний адвокат и рассказал о своем коллеге Терренсе Гриди, с которым он никогда не встречался, но который имел связи в полиции. Гриди предложил ему сделку — Он сумеет обжаловать приговор. Они подкупят следователя, и тот даст показания, что улики были собраны с нарушениями. Так и случилось, и стар вышел на свободу. Следующие полтора года он продолжал общаться с Гриди, и однажды тот сообщил, что хочет сделать ему предложение. Отчасти в уплату за оказанную старую услугу, отчасти потому, что ему нужен был кто-то надежный, Гриди предложил Микки стать его доверенным лицом в торговле наркотиками, которой планировал заняться». Так началась их дружба и союз. С тех пор Стар безоговорочно доверял Гриди. И, несмотря на свое нынешнее затруднительное положение, он все еще верил, что команда адвокатов вытащит туза из рукава, и он выберется из этого дерьма. Но вот уже полгода, как он здесь, и ничего не предвещает изменений. Гриди и сам оказался на скамье подсудимых, и Микки знал — что защита босса отчасти сводится к тому, что они друг другу никто и никак не связаны. Именно команда Ника Фокса и нанятый им Баррестер посоветовали, из симпатии к нему и Стюи, признать вину, чтобы получить меньший срок и скорее воссоединиться с братом. До тех пор, пока Микки будет придерживаться версии о том, что они с Гриди не имеют контактов, все будет в порядке». Микки знал, как сильно переживал Стюи всякий раз, когда он отсутствовал, и даже представить себе не мог, что он чувствует сейчас, когда его нет так долго. Он отчаянно хотел вырваться на волю и продолжить заниматься тем, что делал, и до ареста, обеспечивая по возможности лучшую жизнь младшему брату. А в тюрьме стало еще хреновее с тех пор, как вступил в силу запрет на курение. Во всяком случае, днем». После отбоя он поделился сигаретами, которые купил на тюремном черном рынке, с сокамерником. Микки всегда умел слушать и теперь помогал Чарльзу Нельсону, мажору 29 лет, страховому брокеру, который получил частное образование и никогда до этого не имел проблем с законом, справиться с кошмаром, в котором тот сейчас пребывал. Бедняга Нельсон ходил как в воду опущенный, ведь в теории ему могли дать пожизненное из-за одного нелепого случая по пьяни. Полгода назад Нельсон с девушкой зашли поздно вечером после ужина в бар в Брайтоне, чтобы отметить его премию, гораздо большую, чем ожидалось. И вдруг к девушке начал приставать подвыпивший парень. Нельсон возмутился и в ответ получил удар кулаком, который, по его словам, каким-то образом не попал на камеру видеонаблюдения в баре. В ответ он врезал парню, и тот, падая, ударился затылком о стол и умер. Чарльз Нельсон, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности, сейчас находился в следственном изоляторе, и ему, скорее всего, грозило тюремное заключение сроком от четырех до шести лет, а он даже не знал, верна ли ему девушка, чью честь он пытался защитить. Она навещала его все реже и реже. Они курили и каждый вечер болтали в полутьме, часто прерываясь, когда его друг принимался рыдать. Говорили и о стюе. Микки рассказал Нельсону о своих планах открыть закусочную, чтобы брат работал в подсобке, в основном чистил рыбу и нарезал картофель. К удивлению Микки выяснилось, что Чарльз Нельсон недавно получил в наследство недвижимость на набережной Брайтона, недалеко от дворцового причала с тремя торговыми помещениями на первом этаже. Одно из них пустовало. Если Микки, как выйдет на свободу, захочет его занять, они наверняка сумеют договориться». Наконец-то их изоляция подошла к концу. Микки как раз вернулся в камеру после завтрака и собирался отправиться на смену в тюремную прачечную, когда в дверях появился надзиратель, один из самых вежливых. «Вас желает видеть начальник тюрьмы», — сказал он. «Она сейчас свободна». У Микки вспыхнула надежда. Все время, проведенное здесь, он вел себя как можно лучше, стараясь быть образцовым заключенным, чтобы как можно скорее вернуться домой к Стюи наверное, у начальницы для него хорошие известия Может, как он и просил, ему разрешат встретиться со Стюей под присмотром социального работника. Десять минут спустя, в сопровождении надзирателя, стараясь выглядеть настолько достойно, насколько позволяли его плохо сидящий тюремный спортивный костюм и дряные тряпичные кеды, он вошел в маленький, на удивление захламленный кабинет начальницы тюрьмы». Сьюзан Ансел пожала руку Микки и указала на два стула, стоящих у стола. «Пожалуйста, присаживайтесь, мистер Старр. Микки или, правильно, Майкл?» «Микки!» Он уселся, и тюремщик вышел, закрыв за собой дверь. Поведение Ансел изменилось, она внезапно посерьезнела. «Микки, спасибо, что пришли!» «Как будто у меня был выбор», — подумал он, пожав плечами. «Да и вообще все лучше, чем белье стирать». «Ваш брат Стюи? Насколько я понимаю, вы были его опекуном какое-то время». «Да, я пообещал маме перед смертью». В голове Микки вовсю звенел тревожный колокольчик. Она кивнула. «Микки, простите, мне нелегко об этом говорить, но, к сожалению, ваш брат умер». «Умер?» Он уставился на женщину, не до конца понимая услышанное. «Умер?» Ансел взглянула на него с искренним сочувствием. «Что... что вы имеете в виду? Ему же всего тридцать восемь, он...» Голос прервался, словно его разрывало на части. «Что... что... что случилось?» Судя по отчету полиции, его убили. «Убили?» Микки вскочил, затем снова опустился на стул и схватился за голову. «Нет, пожалуйста, скажите, прошу вас, скажите, что это... это неправда!» «Мне очень жаль», — ответила начальница тюрьмы. Какое-то время Микки закрывал лицо рукой, заливаясь слезами. «Это неправда! Этого не может быть!» Наконец, немного придя в себя, он снова посмотрел на нее, вытирая глаза краем футболки. «Что вам известно? Кто это сделал? Как?» «Известно немногое, Микки. У вас или вашего брата есть враги?» «Какие нахрен у Стюи могут быть враги? Он милейший человек, он и мухи не обидит. Он всех любит, люди ему улыбаются, это невозможно. Пожалуйста, скажите, это должно быть ошибка!» «Судя по тому, что мне доложили, он, похоже, оказал ожесточенное сопротивление. Комнату всю разгромили» микки стар сидел неподвижно молча он никак не мог взять в толк что все это значит он покачал головой и снова вытер глаза кто я имею в виду почему грабители какие то гниды узнали что я в тюрьме и решили нас ограбить астю им помешал Полиция говорит, есть доказательства того, что было похищено имущество. К тому же обнаружены некоторые следы обыска. Также возможно, что целью был именно ваш брат. Может, он кому-то перешел дорогу? При всем уважении, мэм, это чушь собачья. Как я уже сказал, Стюи всех любит. «Любил». «Безусловно, я позволю вам присутствовать на похоронах после того, как тело разрешат забрать, в сопровождении надзирателей, и мы постараемся учесть любые ваши пожелания относительно похорон». «Это очень великодушно с вашей стороны», — с горечью отозвался стар «Но что вы имели в виду, когда сказали, что он был целью?» «Насколько я поняла, его очень сильно избили». стар вновь закрыл лицо рукой. «Есть предположение кто мог это сделать?» — спросила начальница. Стар покачал головой. «Мы связались с вашими адвокатами, и, как я понимаю, сегодня к вам придут. Если мы можем что-то сделать для вас в это трудное время, пожалуйста, попросите кого-нибудь из надзирателей мне передать». Микки долго сидел в тишине. «Да, есть одна просьба», — наконец ответил он. «Так». «Найдите ублюдков, которые это совершили».